Глава шестьдесят первая. Никто не удосужился толком обучить или хотя бы прилично одеть этих горе-солдат. Сказывалось пренебрежительное отношение протектора к деталям, да и зачем в них вдаваться. Кто может угрожать едва оперившейся Таглёской империи на самой глухой ее окраине? Офицер, возглавлявший отряд, был молод, но упитан не по годам, что тоже определенным образом характеризовало здешние войска. Мир продержался уже добрый десяток лет, но все-таки нынешние времена не столь благоприятны, чтобы в империи множились толстяки. Офицер так запыхался, что поначалу лишь хватал воздух, не в силах выдавить ни слова. «Спасибо за визит», — сказала я. «Это свидетельствует об инициативности, о способности быстро и правильно оценивать ситуацию, а также смиряться с неизбежным. Прикажи своим людям сложить оружие вот здесь. Если все пройдет как надо...» Через два-три дня они смогут вернуться домой. Офицер чуть не поперхнулся воздухом, силясь понять, не ослышался ли он. Похоже, эта крошка вообразила себя хозяйкой положения, хотя вряд ли толстяк мог различить, кто перед ним – он, она или оно. Я чуть раздвинула свои лохмоти на шее, чтобы показать медальон черного отряда, висящий на серебряной цепочке, и сказала «Воды спят». Будучи уверена, что даже в такой глухомане уже слышали это изречение. Пусть мне и не удалось добиться, чтобы вновь прибывшие немедленно разоружились, зато я выиграла несколько секунд. Что дало возможность подтянуться нашим. А вид у них был устрашающий. Ну точно банда головорезов. По сторонам от меня встали Тоба и Гоблин. Позади раздался голос Сари, окликающий сына, но тот, естественно, и ухом не повел вообразил что теперь он один из этих взрослых парней не сомневаюсь что гоблин от которого как всегда пованивала всячески поддерживал эти фантазии мальчишки советую подчиниться сказала я офицеру как тебя зовут в каком ты звании если не прислушаешься к моему совету пострадает много людей преимущественно твоих если же будешь паенькой, обойдемся без кровопролития толстяк снова начал задыхаться не знаю чего он ждал Явно не того, что обнаружил. Сплошные сюрпризы, и я в их числе. Привык, наверное, запугивать несчастных беженцев, слишком затравленных судьбой, чтобы у них могла возникнуть мысль о сопротивлении. Гоблин хихикнул. «Твой шанс, парень. Покажи-ка, чему научился». «Вот эту штучку я отработал, когда никого не было поблизости». бы добавил что-то еще, но так тихо, что я не разобрала ни слова. Через несколько секунд это перестало меня волновать. Тобо начал превращаться в нечто, не имеющее ничего общего с нескладным подростком. В нечто такое, от чего мне сразу захотелось оказаться подальше. Неужели парнишка научился менять облик? Невозможно. Для приобретения этого навыка нужны многие годы. Поначалу мне показалось, что он превращается в какое-то мифическое существо, в тролля, великана-людоеда или некую уродливую тварь, клыкастую и когтистую, но все же отдаленно похожую на человека однако метаморфоза продолжалась он приобретал сходство с насекомым вроде богомола огромного и зловонного, причем с каждым мгновением делаясь все отвратительнее все зловоннее, все больше я вдруг спохватилась что сама не очень то приятно пахну обычно к собственному запаху привыкаешь и не думаешь о том насколько он нравится окружающим подобно тому что в большинстве случаев проделывали учителя Тоба создал не более чем иллюзию, он не превратился по-настоящему, но южане об этом не знали. В иллюзии участвовала и я. Широкая ухмылка гоблина открыла мне, кто стоит за этим невинным розыгрышем. Впрочем, я бы, может, и не заметила собственной перемены, если бы меня не насторожило происходящее с Тоба. Я превращалась в нечто традиционное, из обычного ночного кошмара в нечто такое, чем нас воображали люди из поколения в поколение, слушавшие выдумки о парнях из черного отряда, которые едят своих новобранцев, когда нет возможности зажарить пленников. «Последний раз, — говорю, — оружие на землю, пока это чудовище не взялось за вас!» Чудовище защелкало челюстями. Бочком, продвигаясь вперед, оно крутило насекомей башкой, как будто примеривалось, кого схорчить первым. Офицер, похоже, чисто инстинктивно вспомнил, что хищники предпочитают толстяков, и бросил оружие, не испытывая ни малейшего желания познакомиться с тобо поближе. Я обратилась к своим. «Ребята, помогите нашим гостям избавиться от снаряжения». Ребята были потрясены не меньше местных солдат. У меня самой тряслись поджилки, но все же мне хватило выдержки, чтобы использовать временное психологическое преимущество. Я зашла к южанам с тыла, и они оказались между двух огней. Никто из них еще не разобрался, мерещатся эти ужасы или реально существуют. Колдунам иногда удается вызывать на редкость гнусных тварей. По крайней мере, мне доводилось об этом слышать. Наверное, слухи не беспочвены. Братья рассказывали о монстрах, которых видели своими глазами. И в аналах о таких упоминается. Южане начали сдавать оружие. Могарыч или Прыщ или кто-то другой напомнил мне, что нужно уложить их на землю лицом вниз. Как только первые подчинились, у остальных пропало всякое желание сопротивляться. сари больше не могла сдерживаться, она набросилась на Гоблина. «Что ты вытворяешь с моим сыном, старый дурак? Я же тебе говорила. Не хочу, чтобы он играл в эти... «Ш-ш-ш! Клац-клац!»» донеслось со стороны Тоба. К протянулась длиннющая конечность, и коготь, которым она заканчивалась, щелкнул женщину по носу. Мальчику еще придется пожалеть о своей шутке. К нам подскочил дядюшка Дой. «Не сейчас, сари не здесь!» Он потащил ее за собой с такой силой, схватив за руку, что она сморщилась. Ее гнев не ослабел, но голос звучал теперь гораздо тише. Последнее, что я слышала, касалось ее бабушки Хонь Трей, и звучало очень нелестно гоблин заканчивай спектакль сказала я не могу разговаривать с господином офицером смахивая на мамашу какого-нибудь ракшаса с этим не ко мне дрема я здесь всего лишь наблюдатель обращайся к кто бы и тон как у невинного младенца обращаться кто бы не имело смысла так сильно он был увлечен игрой в страшилище я сказала гоблину уж коли ты его учишь подобным штучкам Выкрои немного времени и объясни ему, что такое самодисциплина. И что нехорошо дурить людей. Кстати, это и к тебе самому относится. Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься и с какой целью. Прекрати, гоблин!» Я ничуть не огорчилась, когда выяснилось, что у Тоба имеется какой-никакой талант. И не удивилась, это было у него в крови. Беспокоило другое. Гоблин и, предположительно, одноглазый, решили, будто мальчишке пора этот талант продемонстрировать чтобы не в том возрасте когда можно без особого риска уверовать в свое всемогущество если никто не будет контролировать парня пока он не научится управлять самим собой мир получит еще одну вечную малолетнюю катастрофу наподобие душелов конечно дрема а как же иначе это входит в программу но тебе и его мамаша пора понять он уже не ребенок он знает что такое ответственность он прекрасно понимает каким вы его представляете И ведёт себя соответственно, но это не значит, что он такой на самом деле. Тоба хороший парнишка. С ним всё будет в порядке, если вы с цари не занянчите его до смерти. И сейчас он как раз в том возрасте, когда вам следует отступиться. Пусть набивает шишки, даже если впоследствии пожалеет об этом. Совет специалиста в области воспитания детей даже специалисту хватает ума понять, когда с воспитанием пора кончать. Дрёма. Этот мальчик обладает большим и многогранным талантом. Он будущее черного отряда. И именно это в осажденном Дежагоре предсказала бабуся из племени Ньоньбао, когда впервые увидела вместе Мургена и Сари. Складно говоришь, старик, и что характерно, момент, когда ты решил довести все это до моего сведения, выбран крайне неудачно. У меня на руках полсотни пленных, с которыми надо что-то делать и в придачу новый дружок упитанный такой симпатяга через которого нужно склонить к сотрудничеству с нами остальных здешних начальников чего у меня нет так это времени чтобы разбираться с подростковыми проблемами обрати внимание если до сих пор этого не заметил что наше существование перестало быть тайной началась новая кюлунская война ничуть не удивлюсь если в один прекрасный день сюда наведается сама душелов а теперь верни мне нормальный вид чтобы я могла заняться неотложными делами умеешь же ты убеждать иллюзия гоблина развеялась та что окружала мальчика тоже тобо конечно удивился легкости с какой над ним взяли верх, но маленький колдун смягчил удар по мальчишескому самолюбию тотчас приступив к критическому разбору представления меня впечатлило увиденное но тобо будущее отряда От этой мысли стало не по себе. Пусть даже сама такая постановка вопроса предполагала, что у отряда есть будущее.